глава 23 летом после выпускного я заехала к кристиану домой я поссорилась с матерью и мне хотелось чтобы кто-то выслушал мои жалобы мы с кристианом очень сблизились за последние полгода и поддерживали друг друга когда у нас возникали проблемы он был моим лучшим другом единственным другом его родители развелись 10 лет назад Кристиан говорил, что его мать до сих пор горюет из-за развода. Я ее еще не встречала. Семейство жило во внушительном особняке в самом красивом районе города. Я знала, что отец Кристиана — известный в Портленде адвокат. Наверное, он все еще снабжал деньгами свою бывшую. Элегантный особняк поразил меня. Именно о таком я и мечтала. Гараж на две машины, ухоженная зеленая лужайка — и соседи с такими же шикарными домами. Мне хотелось стать им ровней. Но все, что было у нас, — это старая лачуга в лесной глуши, спрятанная от остального мира. Я позвонила в дверь и стала ждать любое с терракотовыми горшками с петуниями. Дверь открылась, я впервые оказалась лицом к лицу с его матерью. Бренда Лейк была миниатюрной, худой, как грабли блондинкой, Моя полная противоположность. Ее безупречно уложенные волосы, золотые кольца и педикюр буквально кричали о богатстве. Я представилась и попросила позвать Кристиана. Бренда испепелила меня взглядом. Я выдохнула и незаметно принюхалась. Красно-оранжевый. Гнев. Горечь. Ненависть. Кристиан оказался прав, Бренда по-прежнему преисполнена горечи. Я выдавила из себя улыбку и снова попросила позвать Кристиана. «Что тебе нужно от моего сына?» Она говорила спокойно, но я уловила нотку гнева. Ее лицо превратилось в суровую маску. Она и не подумала посторониться, чтобы пригласить меня в дом. Я немного испугалась. «Он ждет меня. Мы собираемся на ланч». Бренда поджала губы, «Ему незачем». «Соломея?» Кристиан улыбался мне из-за плеча матери. Я уцепилась за его улыбку, как за спасительную соломинку. «Куда это ты собрался?» — огрызнулась его мать. «На ланч», — заявил Кристиан. Его прекрасная улыбка погасла. Он положил ладонь на предплечье матери, чтобы мягко отодвинуть. Она стерегла дверь, словно каменный страж. «Минутку». «Мне надо кое-что тебе сказать», — сообщила Бренда, Затем бросила взгляд в мою сторону. «Он сейчас вернется И захлопнула дверь у меня перед носом. Я не могла дышать. Просто стояла, как идиотка, уставившись на железный дверной молоточек, как будто его мать вот-вот появится на пороге, рассмеется и объявит, что это шутка. Дверь не открывалась. Я попятилась с маленького крыльца и чуть не упала, промахнувшись на одну ступеньку. «Почему она так груба со мной?» И тут я догадалась. Когда дверь открылась, в глазах бренды промелькнуло узнавание. Я подумала, что она рассержена, потому что, как говорил Кристиан, постоянно недовольна. Но на самом деле она знала, кто я такая. Знала, что я ведьма, шлюха, проститутка. Я пошла к своей машине, подгоняемая яростью. Обычно я наслаждалась подобными прозвищами, Но презрение этой женщины ранило меня глубоко в сердце. Я надеялась, что мать моего лучшего друга окажется не такой. Через окно доносились их голоса. Я остановилась, не удержавшись от искушения подслушать. «Ты вела себя грубо». Никогда не слышала, чтобы Кристиан говорил таким рассерженным тоном. «Я знаю, кто она такая», — прошипела его мать. «Знаю, какую жизнь она ведет и не подпущу ее к своему сыну. Ты ни черта не знаешь. Все это мерзкие сплетни. Ее мать была шлюхой, а дочь пошла по стопам матери. Они обе грязные шлюхи без гроша в кармане. А ты просто сноб. Судишь всех по одежде и машине», выкрикнул Кристиан. «Соломея замечательная. Мне нравится с ней общаться». У меня потеплело на сердце. «Она изваляет тебя в своей грязи». Нам нельзя опускаться до их уровня. Они ведьмы. Последние слова прозвучали так, словно Бренду сейчас стошнит. Последовала долгая пауза. Ты ужасный человек. Кристиан сдерживался, но в его голосе отчетливо слышалась злость. Ты куда? Вернись сейчас же, голос его матери казался удрученным. Видишь, она уже как-то сумела околдовать тебя. Оставь меня в покое, донесся голос Кристиана у самой двери. В то же мгновение она распахнулась. Кристиан улыбнулся мне, но его глаза горели яростью. Я не настаиваю, сказала я. Можем съездить на ланч в другой раз. Не обращай внимания на Бренду. Ей невыносимо, что я больше не позволяю ей указывать, что мне делать. Он вышел из дома. Прошёл мимо меня и резко обернулся, заметив, что я осталась на месте. «Так ты идёшь?» «Не хочу становиться камнем преткновения между тобой и твоей матерью». Ссоры с Оливией разбивали мне сердце. Мне не хотелось, чтобы подобное произошло и с ним. На подъездную дорожку к дому въехала спортивная машина. Я совершенно не разбиралась в автомобилях, вот что значит «жить в лесу», но интуитивно поняла, что он дорогой. При виде водителя у меня перехватило дыхание. Старший брат Кристиана. Кристиан придвинулся ко мне, не сводя глаз с брата. Тот вышел из машины и направился к нам с улыбкой на лице, на ходу ослабляя тугой узел галстука. «Привет, братишка!» Взгляд Габриэля устремился на меня, но я не заметила в нем признаков узнавания. Человек, который накачал меня наркотиками и чуть не изнасиловал, «Даже не вспомнил меня». «Кто это?» — спросил он, радушно улыбаясь. «Друг. Мы собираемся с ней на ланч». Кристиан взял меня за руку и повел. Я, словно в оцепенении, позволила ему открыть для меня дверцу, уселась в машину и уставилась в лобовое стекло. Не стоило сюда приезжать. Кристиан тут же забрался на водительское сиденье. «Эй!» Он взял мою руку и стал теребить, пока я не взглянула на него. «У меня отстойная семейка. Прости, что у меня такие ужасные мать и брат». Все в порядке», — машинально ответила я. «Вовсе нет. Никто не заслуживает такого обращения. Он даже не узнал тебя, да?» Я покачала головой. «Мерзавец!» «Твоя мать явно не хочет, чтобы мы общались. Я опять почувствовала прилив сил». Она всерьез думает, что я околдовала тебя. Теперь абсурдное предположение Бренды показалось мне забавным. Я привыкла, что окружающие избегают меня и шепчутся за спиной. Мне было на них наплевать, но я надеялась, что мать Кристиана окажется похожа на своего сына. Она и похожа только на другого сына, старшего. Наверное, до нее доходили сплетни, предположил Кристиан. Но я и представить не мог, что она так себя поведет. Она меня сразу узнала. Что ты рассказывал ей обо мне? Мы никогда тебя не обсуждали. Я фыркнула. Спасибо, вот утешил. Тем не менее, я улыбнулась. Бренда Лейк застигла меня врасплох, ударив в уязвимое место. Это больше не повторится. Ты точно не ведьма? шутливо поинтересовался мой друг, заводя мотор. «Я просто помогаю людям». Мы несколько раз заговаривали на эту тему. Я показала ему мази и зелья, которые продавала, и объяснила, из чего они состоят. Он сказал, чтобы я больше не торговала зельями, содержащими алкоголь. Это может кому-нибудь навредить. Я поняла, к чему он клонит, и послушалась. После окончания школы спрос на них все равно упал. Я никогда не рассказывала ему о своем даре сверхчувствительности». Это слишком трудно объяснить. «Мне очень жаль, что она такая стерва», — резюмировал Кристиан. Я почувствовала запах сожаления и смущения. И коснулась его руки. «Ерунда! Жду не дождусь, когда уеду в колледж. Наконец-то уберусь отсюда». Он собирался учиться в Калифорнии. Одно время я подумывала поступить туда же, но финансы не позволяли. К тому же я не хотела отпугнуть его потенциальных девушек. Все его приятели чувствовали себя неловко в моем присутствии, так что было ясно, ни одна девушка не одобрит нашей тесной дружбы. В следующие годы я буду сильно скучать по нему.